А, Альбен Перего очутился там, где ему не следовало находиться, а сказать, что он ни при чем, было некому. Вот и он махнул рукой, и его жест выразил судьбу затерянного мира, где власть сеньора оставалась по-прежнему грозной, и тут же пояснил его словами. Видите ли, в наших краях От Марсалина до Ревиля все боялись графа Рауля. Как вы можете это объяснить? Ведь на всей этой территории есть, не считая короля, лишь две признанные власти — господин адмирал, командующий военным округом, и аббат Феками. И что же? Ничего. Вы знаете, где это Фекам? До него, Бог знает, сколько морских миль. Слишком далеко, чтобы монахи стали заниматься погибшей девушкой. А что касается господина адмирала, то я за свою жизнь видел его не больше одного раза. Он, наверное, при короле или того дальше. Задумавшись, пекарь споткнулся о камень, Но Тремен вовремя поддержал его. Гион достаточно знал своего врага, и ему был понятен страх этих, в общем, смелых мужчин перед лицом глухой, но реальной угрозы, которую он представлял собой в глазах людей. Да и кто стал слушать любого из них после графа? Дед мудро поступил, когда воспользовался случаем, чтобы отправить подальше свою дочь. «А, каторжник! Не знаете, что с ним стало?» «Нет, никому ничего не известно. Отец его умер от горя лет через пять или шесть после осуждения. Он понимал, что никогда больше его не увидит. Двадцать лет каторги – это не шутка. Альбен наверняка умер от тяжелого труда. Если бы его послали на галеры... Тогда, конечно, но ведь галер больше не существует. Они существовали еще совсем недавно. Как раз в 60 годы их смальты доставили в Брест, чтобы посмотреть, как тонкие берберские корабли поведут себя в океане, да еще в наших краях. Потом они отправились в Шербур и даже, говорят, плавали к какому-то северному королю. Все равно, Нервили уже, наверное, позаботились о том, чтобы Альбен не вернулся. Да и куда бы он вернулся? После смерти отца граф быстренько забрал дом и клочок земли, который его дед отдал перего. Мы часто молились за них. Они были славные люди, такие же, как ваш дед. Беда в том, что таким-то чаще всего и приходится страдать. Еще один вопрос. «Зачем вы сказали, что люди радуются моей завтрашней дуэли? А если я не выйду победителем? Меня могут убить». «Вы молоды и полны сил, а ему далеко за пятьдесят, так же, как и мне, только ноги у него здоровы». «Это ничего не значит. Мы будем драться на пистолетах». «Говорят, он с ними умеет обращаться» бросил Гийом небрежно. Вуекантен сжал его локоть со всей силой, которой у него оставалось немало. Даже если его полю направит сам дьявол, она не причинит вам зла, потому что о вашей должен позаботиться сам Бог. Илюш вообще нельзя рассчитывать ни на какую справедливость. Тут, на земле. Отныне Матильде, при могилы возвышался красивый каменный крест. До тех пор, пока Гийом, если Господь оставит его в живых, не построит склеп для нее, для себя самого и своих потомков. Всех, кто его сопровождал, Феликс де Варанзиль и мадмозель Леусуа. Увезли в свободных экипажах вниз на постоялый двор Ридовиля, где, как и полагается в день похорон, их ожидало солидное угощение.